Глава 12. Я смотрю на Рейма, перебирая в голове эпитеты. Как? Что ты задумал? Может, выйти не так уж сложно, пожимает плечами он, если оставить тебя без пары, то есть если я куда-нибудь пропаду. Он излагает свой план, и я даже не могу понять, нравится мне всё это или нет. Очередная манипуляция. Наиболее радостный момент, что Рейм в этот раз всем со мной делится. Кажется, всем Я старательно пытаюсь найти в его словах вред, какие-нибудь подводные камни, которые заставят меня еще десять раз пожалеть, что вообще не заткнуло уши. Но все, что он предлагает, просто и почти безобидно. Я долго слушаю и киваю в итоге. Через два дня мы стоим на поле и внимаем словам мэтра Эдена. «Итак, вы проходите испытание», — объясняет тот. «В конце получаете один балл, общий на пару. Мисс Лудар. Где?» Ваша пара, позвольте узнать. К сожалению, Иден повредил руку. Я уже объяснила леди Кие, лорд Нортис. 2 часа назад на занятие к дали Рейм пришёл с перевязанным предплечьем. На законный вопрос преподавательницы, что с ним стряслось, отвечал, что немного повредил мышцу на конуне, но продолжит заниматься. Что и делал, пару раз картинно морщась, пока не уронил в самый неподходящий момент щит. Мне пришлось вытолкнуть его из-под удара водных элементалей. Вышло достаточно эффектно, чтобы привлечь внимание Далы снова. "Рейм, вы издеваетесь надо мной", прошипела та. "Если вы умудрились получить травму, идите и лечите её, а не зарабатывайте новые на моих тренировках". На мой взгляд, она даже слишком на него насела. Я проводила избранника в лазарет, как хорошая напарница. Посидела там немного, задно убедившись, что врач в отличие от преподавателей, относится к аристократу слишком уважительно, чтобы в чём-то сомневаться. И вот вернулась сюда одна. Теперь молча выдерживаю взгляды со всех сторон. Сочувственные, заинтересованные, ехидные, делать вид, что они совсем меня не тревожат, можно не стараться. Разумеется, ситуация должна злить и беспокоить, никому в голову не придёт, что пропустить обучающий тест на пользу Я сама сомневаюсь на этот счет. Да, Келли объяснила мне. Леди Кия, в отличие от суровой Далы, лишь качает головой. Что же, раз вашего избранника постигла такая неприятность, мисс Лудар, боюсь, вы останетесь сегодня без теста. Мне очень жаль. Мне тоже, вздыхаю я. Приношу извинения, что так вышло. Стараюсь отделаться от чувства стыда из-за того, что снова вру, убеждаю себя, что больше проблем уже не принесу, и сегодня мы с Реймом никому не вредим, разве что себе. Портал в этот раз один, к нему испытываемые идут по очереди, а остальные пока занимаются скией. Я просто слушаю, стараясь впитать всё, что она говорит, пропускать и впрям не хочется. Попутно изучаю сокурсников, в основном Альнары и Глорию. Когда Эден открывает портал, эта парочка идёт первой. Пропадают они минут на семь. Закусываю губу, ожидая их результатов, затем провожаю взглядом талию с нейлом и других. Наконец, выждав достаточно, подхожу к кие. «Скажите, а я не могу взглянуть на тест в одиночку?» Преподавательница моргает. «На парный тест в одиночку?» «Вы сказали, что испытания, которые мы там встретим, пригодятся в будущем. Даже если мой избранник сегодня их не увидит, будет лучше, если увижу, хоть я, верно...» Я понимаю, что это смелая просьба, но мы и так пропустим всё важное. Может, если я смогу хоть что-нибудь ухватить, это окажется полезным? Она двигает губами, переглядывается с мужем. Мы могли бы пустить вас на тест позже, говорит Эден. Не выйдет, качает головой Кия. Завтра помещение уже нужны четвёртому курсу, там всё изменят. Можно написать в инструкции этот текст, это плохая замена практике. Брюнет складывает руки на широкой груди. Я бы пошёл с вами сам, но даже если буду делать вид, что ничего не знаю, всё равно получится слишком просто. Может, кто-нибудь из ваших сокурсников согласится заменить партнёра. Я задерживаю дыхание, почти не верю, что он действительно предложил эту идею. Эден оглядывает всех и говорит громче. Минутку внимания. Хочет ли кто-нибудь помочь мне с лударом? Я прячу руки за спину, пока он объясняет, как именно Дулас чешет макушку, Нейл переглядывается с талией, и весь вид подруги говорит, что она готова сама со мною в портал бежать. Стыд снова колет, но взгляд сам собой прилипает к Альнару. И он делает шаг вперёд, раньше, чем я успеваю заволноваться. «Я могу», — говорит просто. Меня накрывают разные чувства, восторг и облегчение, благодарность и тревога. Лицо Кии светлеет. «Вы не получите никакого балла, разумеется», — добавляет она быстро. Просто проведёте девушку по лабиринту. Да, конечно. Скажем прямо, это тоже помощь, но такая, которую принять хочется. Здесь я не буду бесполезной девицей в беде, я только Мы всего лишь пройдём тест. Глория поворачивается к избраннику. Серьёзно? Пойдёшь с ней на испытание? Это всего лишь полезное дело. А мы что? Превратились из соперников в друзей или занимаемся благотворительностью? Кажется, её выпад Поражает не только Алла, леди Кия морщица, мисс Санди. Да вы и правда в некотором роде соперники. Но в еще большей степени все мы люди, смею напомнить, будущие соратники, готовящиеся к одной службе. Да что с тобой? Альнар тоже злится. Не слишком заметно, но его плечи напрягаются, скулы проступают под кожей, зрелище почти невиданное. Келли сделала бы то же самое. Рэйм сделал бы для тебя не меньше. Глория открывает. и закрывает рот, а потом сужает глаза, и меня трогает дурное чувство, будто она что-то поняла, заподозрила больше, чем нужно. Я очень стараюсь отогнать эти мысли, тем более брюнетка явно вспылила не вовремя и увидеть, как альнар её осаживает бесценно, расправляю плечи, слушаю преподавателей дальше, пытаюсь обуздать глупый восторг от того, что всё складывается удачно. Дружелюбно улыбаюсь Алу. Больше никто не возражает. Разумеется, нас с Альнаром запустят самыми последними. Он подходит ко мне, только когда остальные уже справляются с тестом, получают свои баллы. Их оглашают, и я с удивлением понимаю, что на этом испытании всё не так, как на первом у Далы. Алл с Глорией в середине списка, что, кажется, окончательно выводит брюнетку из себя. Лучшие результаты у Талии с Нейлом и ещё у одной парочки. Я поздравляю Талл, улучая момент, а потом, наконец, меня зовёт Альнар. «Идём?» Пытаюсь понять его настроение, пытаюсь неулыбаться слишком широко, киваю, отрешась от всего, особенно когда он подаёт мне руку. Кладу свою ладонь в его, впитываю неожиданную нежность пальцев, его прикосновение, ощущение его рядом, странно, как будто даже незнакомо. Нет, мы касались друг друга раньше, но в последние дни у меня слишком часто по поводу и без хватал рэим, с ужасом понимаю, что помню руки избранника лучше И в голове звучит извитительный голос, что-то про робки и пожатие. Пальцы Аала вовсе не робки, вполне уверенны, пусть и не такие кошмарно цепкие и аристократические, но воспоминания всё это слегка портит. Прежде чем зайти в портал, мы пьём настойку, нас попросту лишают дара речи ненадолго. Сегодняшнее испытание без слов. За порталом встречает почти знакомый лабиринт, только стены зелёные, а пол немного неровный. Я смотрю на Аала и киваю ему: "Давай вперёд". Улыбаюсь теперь не стесняясь. Азарт стирает остатки сомнений. Лабиринт состоит из нескольких заданий. Они немного похожи на головоломки. В первом нам нужно загнать волшебную колонну в паз, равномерно давя на неё магией с двух сторон. с огненными потоками это расплюнуть. Во втором мы зажигаем плиты на полу, пытаясь подобрать нужную комбинацию. Она то ли достаточно сложная, чтобы Аал её не запомнил, то ли меняется каждый раз, но в любом случае нам приходится её искать, объясняться жестами. Когда вдобавок на нас нападают несколько воздушных элементалей, я почти в восторге. Всё это здорово, легко и весело. Мы проходили с Аллом тесты раньше, редко, но огневики тоже работали в парах и группах. Меня словно отбрасывает назад в те моменты, когда я была счастлива в академии. Когда мы вместе занимались, вместе завтракали, вместе ездили в город. Мы общаемся жестами, и еще от нескольких прикосновений в груди теплеет. Алл пару раз хватает меня за плечи, один раз мы проходим по тонким балкам, поддерживая друг друга. Я едва замечаю, как летит время». Мы выскакиваем из портала, кажется, через пару минут. Все заканчивается слишком быстро, а меня затапливают самые острые чувства. Мне легко. Словно я окунулась во что-то давно забытое. Смотрю на Алла, в его теплые глаза, на его губы, по-прежнему улыбаюсь, и мы явно разделяем радость. Мы с ним действительно друг друга знаем, подходим друг к другу. И в то же время от этой самой мысли становится паршиво, потому что иллюзия тает в воздухе. Я вспоминаю, что он выбрал глагорию после нескольких беззаботных минут, осознание наваливается с новой силой. Пусть и по воле отца, пусть ему плохо с ней. Плохо с ней и, кажется, действительно может быть лучше со мной, но он связал себя с девушкой, которую терпеть не может сам. Мы вроде хорошо справились, да? тихо уточняет Ал, когда мы пьём новую настойку и снова можем говорить, поворачиваясь к нему. Да. Спасибо, что не бросил меня. Кия смотрит на нас задумчиво, стоит подойти к ней. Вы молодцы. Хорошо получилось. Спасибо, Алнар. Он кивает и слабо касается моей руки прямо тут. Взгляд у него неожиданно потерянный, прямо отражение моих чувств. А вот преподавательница отводит меня в сторону. Разумеется, я не скажу результат чужому напарнику, но кое-что меня беспокоит. Вы выступили лучше, чем все остальные пары. Как вам такое? Я едва не открываю рот. Вы хорошо знакомы, учились раньше вместе? Мы друзья. Вот и всё, что я могу сказать. Она смотрит на меня то ли с тревогой, то ли с сожалением. Возможно, конечно, вы просто хороши в парах, Келли. Но знаете, вам с избранником всё же не мешает пройти похожий тест, чтобы увидеть, к чему стремиться. Ситуация меня очень удивила. Я киваю, потому что её беспокойство передаётся и мне. Меня вдруг терзает вопрос: а как бы действительно выступили мы с Реймом? По сути, как бы смешно это ни звучало, многое из того, что мы делали в последние дни, похоже на парную работу. Я согласилась на его порочный план. Странная мысль. Я не хочу об этом думать, мне хватает мыслей о Больнаре, с которыми я сама себе вдруг напоминаю капризную аристократку, хотела завоевать парня, но каждый раз, когда доходит до дела, меня что-то гложет. Вот и сейчас. Ал должен был понять, что мы справились отлично, даже не услышав точный результат. Но хочу ли я, чтобы он вдруг посмотрел на меня иначе из-за теста, из-за балов? И что дальше? Как я вообще хотела бы вернуть его, соблазнить? Может, я опять занимаюсь ерундой? Да что со мной не так? До конца занятий остаётся недолго. Кия отпускает нас пораньше, я беру сумку, ухожу, но в этот раз слышу шаги и раньше, чем успеваю отойти далеко. Келли, подожди. Ал, выдыхаю, разворачиваюсь. Он один, словно что-то забыл, и вид у него неожиданно безрадостный. На самом деле, после наших задорных 5 минут он тоже слишком мрачен. Я больше не могу так, говорит он совершенно внезапно. Келин, нам нужно серьёзно поговорить, не так, как в последние дни, не урывками, не 5 минут. Да? переспрашиваю я изумлённо. Хорошо. Сейчас. Думаю, сегодня тебе надо найти Рейма, так что как насчёт завтра после занятий? Где? Подальше отсюда. Я едва не вонзаю нокти в ладони. Он опять с намёками, и я начинаю выдумывать слишком много. Но он подходит ближе, совсем близко и смотрит на меня так, как я не ожидаю. Горячо и немного болезненно, с каким-то неясным чувством, которого я не видела раньше. Альнар, о чём мы будем говорить? Просто приди, ладно? Вид его серьёзного лица переворачивает всё внутри. Я медленно, осторожно киваю. И уходя, так и не понимаю, радоваться мне или задавать новые вопросы.